И особенно ее поразила тема, над которой она помнила, в ее растрепанной связке, валявшейся слева на крышке рояля, полустертым курсивом, над жирными черными очертаниями нот, было напечатано, не совсем понятное и неважное слово «состенуто», размеренно выдерживая темп. Потом был марш. Муся играла его очень недурно. Но теперь... Ей было стыдно вспоминать о своей игре. А за ним зазвучал финал, тот самый, который, по ее мнению, портил дивную сонату. Она и помнила его плохо. «Да-да, это там было», — думала, замирая с расширенными глазами мусь «Но как же, как же я этого не видела? Ведь это главное!» Финал у старого пианиста звучал загадочно. Насмешливо и страшно. Еще страшнее, чем траурный марш. У мусе рыдания подступили к горлу. Да, разумеется, в этом все дело. Не случайно же он вставил похоронный марш в сонату. Ведь знал же он, что пишет. Он хотел сказать что-то очень важное, большое, таинственное. И, значит, никто не понимал до этого старика муся чувствовала, что пианист толкует загадочную сонату как изображение всей жизни. Но что же тогда может следовать за траурным маршем? Какой еще может быть финал после этого? Зачем это было ему нужно? Ведь нельзя было лучше кончить, чем этим гениальным маршем. Она слушала с восторгом и с ужасом. Муся понимала, что музыкальность в ней самая чистая и лучшая, то, что старомодные люди, не смущаясь, называют иногда в ученых разговорах «святая святых». По дороге в автомобиле муж подробно ей объяснял, что это соната, он называл ее сонатой «In B flat minor», отнюдь не принадлежит к лучшим вещам Шопена. Настоящее вдохновение в ней сказывается только в марше, к несчастью заигранном на похоронах сановников. Клервиль, видимо, старался рассеять в Мусе предположение, что он не музыкальный человек. Это ее трогало, но и слушать его ей было почти гадко. Муся предпочитала смотреть на своего мужа в парадной форме, необыкновенный ему шедший, она видела его нечасто. При всем своем волнении Муся заметила в концертном зале, что на него смотрели все дамы. Настроения у нее менялись очень быстро. Да, он красавец, писанный красавец, и надо быть идиоткой или сумасшедшей, как я, чтобы не быть в него влюбленной. Но я все-таки его люблю. Хоть это и не о нем сказано в том «состенуто». То, верно, так мне и не дано. Она сделала вид, что очень заинтересована его объяснениями, и даже спросила, что означает «финал сонат». Муся почти не сомневалась, что ему это известно. И действительно, Клервиль тотчас разъяснил, что «финал» очень неудачный, изображает, как осенью сыпятся на кладбище листья. Это объяснение ошеломило Мусь. — Листья? — Какие листья? Но Клервиль говорил вполне уверенно и, видимо, знал совершенно твердо, что в финале изображены именно падающие осенние листья. — Нет, он очарователен. — Не состенуто, но очарователен. Муся оглянулась по сторонам, быстро поцеловала мужа и отвернулась к окну, как ни в чем не бывало. — Очень польщен, дорогая, — сказал Клервиль. Он несколько недоумевал, но был очень доволен. Толпа была парадная, еще параднее, чем на концерте. Взгляд Муси механически замечал все то, что стоило заметить. — У нее мелькнула мысль об изменении фасона будущей новой шубы. Эту зиму уж до нашу котиковую, хоть начали чуть-чуть стираться рукава.